он держал меч наготове и радовался что не боится хотя надежда устоять перед такой силой не было вовсе без волосы им нападут произойдет короткая схватка а затем вступят в бой чудовище и все будет кончено Но что делать бежать чтобы за ними охотились как за животными упасть на колени и просить пощады хотя известно что ее не будет просто стоять и ждать смерти Нет, он будет сражаться и, по крайней мере, не уронит чести Стендишхауза. На мгновение всплыло воспоминание, как он стоял перед стариком-отцом, смотрел на его прямую фигуру, на суровое лицо с коротко подстриженными усами, седыми волосами и ясными, честными, черными глазами. Может ли сын опозорить такого человека? Дункан поднял меч, встречая первого безволосого. — Еще шаг, — подумал он. Безволосый сделал этот шаг, поднял дубину, но Дункан уже ударил мечом и скорее почувствовал, чем увидел, как лезвие вошло в тело. На место упавшего Безволосого встал другой. Меч взлетел снова. Удар был отклонен дубиной, однако рука, державшая ее, была отрублена выше локтя. Рядом закричал в дикой битве Дэниел, как кричат только боевые кони. Он стоял на дыбах, разбивал черепа, и топтал упавших безволосых, и Эндр вытаскивал свой посох из живота безволосого. Другой взмахнул над ним дубиной, но Дункан тут же перерубил ему глотку. Счет времени был потерян, не осталось ни прошлого, ни будущего, только залитая кровью настоящая Безволосые, как в дурацкой игре, выстроились в одну линию, чтобы их можно было убивать по одному. Дункану казалось невероятным, что он еще держится. Но это было так. И вдруг перед ним не стало безволосых, а появилось что-то черное, омерзительное, все в когтях и зубах, изрыгавшее адскую злобу. И Дункан во вспышке слепой ненависти, которую он не испытывал к безволосым, бросился на это нечто и разрубил его пополам. Что-то толкнуло его в бок, и он упал. Поднявшись, он увидел, кто его повалил. Разъяренный Грифон. Бил крыльями по крутящемуся облаку, рвал его когтями и острым клювом раздирал то, что находилось внутри облака. На спине Грифона сидела Диана в кожаном костюме. Ее медно-золотые волосы трепал ветер, в руках ее сверкал боевой топор, залитый красной кровью и черными чернилами, которые вытекали из злобной твари, убитой Дунканом. Он услышал гром копыт в небе, звук охотничьего рога и лай собак шагнул вперед и споткнулся о лежащего отшельника.